«А, вот голова, а вот и ноги!» Очертания становились все четче. Голова в рыцарском шлеме выступала над широким бесформенным подбородным щитком. Ступени были непомерно длинные и узкие, заключенные в уродливые ножные доспехи, в каких изображаются на старинных гравюрах последние рыцари войны Алый и Белый роз. «Невелика красота!» «И смысла никакого», — заключил на миг расхрабрившись Бакстер Браун. Больше, однако, он уже не пытался хорохориться перед лицом неведомого. Он понял, что непонятная и нескладная картинка создает вокруг себя атмосферу отвратительного ужаса. Голубое свечение было достаточно сильно, чтобы озарить близлежащие предметы, и он видел, как бутыль виски и полли окутываются фосфорно-опаловым маревом, то были привычные, даже милые ему вещи, обыкновенные предметы обихода, но теперь он глядел на них со страхом, как будто они тоже составляли часть опасной тайны, возникшей рядом с ним. Между тем бесформенное видение, сгустившись всего на несколько секунд, снова быстро расплывалось. Первым исчез подбородный щиток, туманно-зыбким сделалось одеяние, потом и змееобразные ступни растаяли в колышущейся мгле. И вдруг, словно по щелчку выключателя, все разом померкло, и комната погрузилась в темноту. — Скорее, счетчик! — вскрикнул Бакстер Браун, бешено шаря по карманам в поисках монет. Он уже опускал их в счетчика, когда услыхал за спиной звон бьющегося стекла, а затем быстрое бульканье жидкости. Минуту спустя обломок ауэровского газового рожка ярко засветился. Бутыль была разбита в дребезги, и содержимое в два ручья растекалось по столу. Черное зеркало вновь казалось простой гагатовой пластиной. — А может, все было лишь болезненной игрой моего воображения? — простонал доктор. Но тут же сокрушенно покачал головой. Как же тогда разбилась бутылка, да и... Выпучив глаза, он остолбенел и озадаченно уставился на свой стол. Полли исчезла. Миновала неделя, прежде чем Бакстер Браун вновь набрался мужества испытать ночной тиши и темноте тайну магического зеркала. Ничего не произошло. Осмелев, он стал продолжать опыты каждую ночь. Причуды ради он даже стал призывать тени Ди и Келли, более того, потусторонних существ, найдя их имена в старинном трактате по магии Поджаса. Его охватило разочарование. Он больше не мечтал о волшебных поисках сокровищ и даже сказал сам себе, что по-настоящему никогда в это и не верил. Стоило ли труда? Стоило ли труда? То и дело бормотал он. Однако мысль свою не договаривал, и сам не мог бы сказать, относилось ли его сожаление к убийству на Эстис Роу. Как бы то ни было, преступление принесло ему 12 фунтов и несколько шиллингов, но все эти деньги растаяли, как снег на солнце. В день, когда последний звонкий шиллинг был истрачен, чтобы купить немного сахара и чая, лекаря уведомила о своем визите миссис Киннер. Уведомила о визите, слишком громко сказано. На самом деле она велела домашней прислуге Дайни Папси, выполнявшей всю черную грязную работу, передать доктору, чтобы он не уходил из дому, не поговорив с миссис Киннер, если не хочет, вернувшись домой, видеть у себя на двери большие красные печати. Миссис Киннер была достаточно терпеливой хозяйкой и не объявляла жильцу беспощадную войну из-за просроченного платежа, Но Бакстер Браун задолжал ей уже за восемь кварталов, не считая мелких сумм, которые она давала взаймы в минуты хорошего настроения. Явилась она ровно в одиннадцать, то есть через два часа после Дайми Папси, нацепив на нос роговые очки и держа перед собой обширную ведомость. «Доктор Браун, — начала она, — так больше продолжаться не может». Терпение мое великое, я могла бы терпеть еще, если бы сама не имела серьезной нужды в деньгах. Соблаговолите взглянуть на этот счет, вы увидите, что задолжали мне. Внезапно она умолкла, с отвращением принюхалась и воскликнула. Господи, какая гадость! Что за дрянь такая у вас в трубке, доктор? Не могу здесь больше оставаться, какой смрад! Забирайтесь вон, съезжайте из моего дома! О, как же тут воняет! И она выбежала, причем в ведомость, в случае неслыханной в летописи дома, выскользнула у нее из рук и, порхнув в воздухе, опустилась на пол. Макстер Браун рад был избавиться от ее криков и угроз, однако, нахмурив лоб, так и остался неподвижно сидеть за круглым столом в мрачном оцепенении. С тех пор, как пропала Полли, он из экономии так и не купил себе новую трубку, а потому перестал курить С другой стороны, сколько он сам не принюхивался, он так и не почувал никакого табачного запаха. Только тяжелым духом несло от кухонной раковины, да пахли кое-какие флаконы с лекарствами. Пожав плечами, он заглянул в потайной ящик, задвинутый в угол конторки. Черное зеркало было на месте, темное и блестящее, но без всяких чар и откровений. Рядом покоились в своем кожаном футляре стальные инструменты. Вздохнув, Бакстер Браун взял их в руки. В этот миг с нижнего этажа раздался вопль о помощи. «Доктор! Доктор! Она умирает!» Лекарь узнал пронзительный голос Дайны Папси. Он застал прислугу у открытых дверей кухни. Она орала во все горло и проливала потоки слез. Она вошла и говорит, что за табак, о, как он воняет, а потом упала и больше не шевелится. «Ой, ой!» Бакстер Браун увидел, что миссис Киннер распростерта на бело-красном кафельном полу. Ее очки отлетели далеко в сторону и разбились. Лицо хозяйки дома было отвратительно перекошено. — Она больше не шевелится, вы же видите, — рыдала служанка. — Ей больше и не пошевелиться, — тихонько сказал себе лекарь, ибо он определил, что несчастная умерла. Составив краткое заключение для медицинских экспертов столичной полиции, он поднялся обратно к себе и убрал на место кожаный футляр. Поскольку он первым констатировал смерть миссис Киннер, то по праву примет участие в расследовании, а в этих двух качествах немедленно получит гонорар в 3 фунта 6 шиллингов. А с этим уже можно будет спокойно протянуть несколько дней. Почему с тех самых пор он так неотвязно думал о пропаже Полли? Трубка эта мало-помалу стала для него чем-то вроде подруги, которую он не имел в своей нищей, холостой жизни, и теперь ему ее так недоставало, что не хотелось искать замену. У него даже пропала охота курить. Но эту мелкую заботу вскоре заслонили неприятности более серьезные. Мало того, что он сидел совершенно без денег, но был еще и весь в долгах, отнимавших у него всякую надежду прокормить себя. Пациентов, которые... И раньше что бывали у него редко. Теперь не стало вовсе. Какие-то ночные гуляки сорвали с дверей подъезда цинковую табличку, на которой были написаны его фамилии и приемные часы. Он и не думал прикреплять ее снова, будучи убежден, что это бесполезно. «Ах, Стентон Миллер!» — бормотал он. «Придется мне опять вспомнить о тебе, бедный мой брат, во злодействии». Он снова достал из ящиков футляр с инструментами из полированной стали. Рядом... В своем чехле из алого шелка лежало зеркало доктора Джона Ди. Он бросил на него раздраженный презрительный взгляд. — А ты, — проворчал он, — не сегодня-завтра будешь творить свои чары на дне реки. До сих пор во время своих убогих ночных краш он почти всецело полагался на какую-то неведомую счастливую звезду. Исключением было разве что кровавое дело на Эстис Роу, когда он заполучил в свои руки черное зеркало. Нынешнюю свою вылазку, призванную не дать ему окончательно впасть в нищету, он подготовил более тщательно. В доме, который он присмотрел в Блумсфилде, никто не жил. Его хозяйка, леди Аберлоу, лечилась в клинике на косуэлл роуд и взяла с собой всех слуг. Все это он выведал из разговора двух своих коллег-врачей, не замечавших или не обращавших внимания на то, как внимательно он к ним прислушивается. На одном из окон первого этажа ставни были опущены не до конца. А Бакстер Браун уже имел достаточно опыта и знал, что они не составят серьезные преграды для ночного вторжения. Было холодно и темно, когда он сошел с автобуса на улице Корнхилл. Когда же он пешком дошел до Лондон Уол, хмурый и угрюмый, словно сам дух дурного настроения, на улицу уже постепенно наползал фок, туман. В этот туман, полный призраков, кое-где роняли свою рыжую слезу уличные фонари, даже звуки делались глуша, и сирена на набережной Виктории, словно кляпом, придушенные туманом, еле слышно ныли в отдалении. Бакстер Браун удовлетворенно вздохнул. Он-то даже с черной повязкой на глазах отыскал бы дорогу в Блумсфилд, в дому леди Аберлоу, к окну с неплотно закрытыми ставнями. Он забрался внутрь без особых усилий, белый луч его карманного фонарика заскользил по мертвенно-белым чехлам на мебели и по свернутым коврам строгой гостиной викторианской эпохи. Он поднялся по широкой винтовой лестнице, уходившей куда-то вверх, в темноту, и нашел на втором этаже дверь, которая, судя по всему, вела в спальню леди Аберлоу. Распахнув ее, Он застыл, пораженный внезапным ужасом, как будто перед ним выросло какое-то чудовище. На самом деле комната могла испугать его лишь одним, тем, что была ярко освещена. Горели все двенадцать ламп большой люстры с подвесками, а за желтой бархатной козеткой стоял торшер с розовым абажуром. Незваный гость не мог предположить, чтобы обитатели дома при отъезде и впрямь забыли потушить весь этот свет, ведь комната стояла пустой и, несмотря на праздничное освещение, совершенно нежилой. У Бакстера Брауна заходили худуном плечи, будто тяжкий груз стеснял ему дыхание в груди. «Ну, давай же, давай!» — пробормотал он. «Нужно ведь это сделать, иначе я пропал!» Взгляд его был прикован к зеленовато-прозрачному венецианскому зеркалу, витевшему на задней стене. Он подошел и приподнял его. Словно две пары глаз вспыхнули черные медные кнопки на дверце вмурованного в стену сейфа. Стальные инструменты резво принялись за дело и без большого труда одолели преграду. Наконец-то! Наконец-то! — вскликнул Бакстер Браун. И действительно, по щекам его потекли слезы неизъяснимой радости, когда он увидел перед собой толстые пачки банкнот и три желтые кучки саверенов. Набив себе карманы, он торжествующе взмахнул полуторафутовым стальным прутом, который послужил ему для последнего напора на дверцу сейфа. Внезапно все тело его свела судорога. На этаже хлопнула одна из дверей, по ступенькам лестницы застучали торопливые шаги. Он даже услышал сухой щелчок взведенного курка. Бакстер Браун весь окаменел. Он не двинулся с места ни тогда, когда в проеме раскрытой двери возник тяжелый, мощный силуэт мужчины не тогда, когда в лоб ему уставилось маленькое, круглое и злое дуло автоматического пистолета. Однако роковой выстрел так и не раздался, а мужчина не успел ни окрикнуть грабителя, ни позвать на помощь. Стальной пруд выскользнул из рук Бакстера Брауна, с тонким звуком ракеты просвистел в воздухе и врезался во что-то в темноте. Бакстер Браун так и не шелохнулся, а тело уже опустилось на пол лицом вниз, и из головы ключом заструилась кровь. Лишь со страшным напряжением оторвал он от пола ноги, которые словно увязли в невидимом болоте. Но тут силы к нему вернулись, и он одним прыжком перемахнул через труп. На лестничной площадке он оглянулся. Двенадцать ламп позаряли слепящим светом взрезанный сейф и размозженный череп убитого сторожа меж тем, как... В мягком сиянии торшера... А! Бакстер Браун, которого почти не волновало отвратительное зрелище насильственной смерти, в этот миг едва не закричал от гадкого страха. Между абажуром торшера и диванными подушками висела в воздухе, словно зажатой в зубах невидимого курильщика, его Полли. Он прекрасно узнал ее по сильно обожженной головке, по трём крестиком на ней. Его охватило шальное желание вернуться, перешагнув обратно через окровавленный труп и забрать с собой свою любимую трубку, столь загадочно пропавшую, как вдруг из неё вырвалось колечко дыма, за ним второе, третье, и вот уже Полли раскурилось вовсю, наполняя воздух густым синим туманом. Она курилась сама по себе, в пустоте, в ужасной пустоте, И тогда Бакстер Браун, стремглав, бросился прочь в темноту и туман. Заблудившись в непрерывно сгущавшейся мгле, он целых три часа добирался до Клиссоут-парка, до своей выстуженной комнаты. Ибо в его отсутствие порывом ветра распахнуло окно, и теперь серые пелены тумана велись вокруг лампы в зыбком призрачном хороводе.